«Шандер!» «Сегодня я ходил в палату для новорождённых», — сказал Джо. «Целую вечность там не бывал». Приятно было увидеть плоды своей работы. Мальчик идёт вперёд семимильными шагами. Не верится, что это тот же живущий в отрицании, напуганный человек, который пришёл на первый сеанс. Он даже выглядеть стал иначе. После Нового года Джо подстригся. Наголо. Теперь он казался старше. Прежняя мягкость щёк исчезла. Палата для новорождённых ошеломляет. Эти невероятно крохотные человечки подключены ко всякой потрясной аппаратуре. И умом понимаешь, что её жизнь или смерть зависит от того, насколько преждевременно они появились на свет, от профессионализма врачей и медсестёр и тому подобного. Но всё равно чувствуешь благоговение. Какие телесные ощущения вы при этом испытываете? последние восемь сеансов они усердно работали над воссоединением с телом новым, здоровым способом. Сексуальная зависимость — это попытка бегства от своего тела, служащего вместилищем для стольких нежеланных и вытесненных эмоций. Это как бы обволакивает, как будто все нервные окончания становятся гиперчувствительными, что-то вроде обостренной осознанности. Так, осознанности чего? осознанности. Джо пожал плечами. «Вселенной. Насколько мы малы. Насколько хрупки. Насколько все взаимосвязано. Поневоле чувствуешь, что судьбы этих младенцев в руках». Он осекся. «Провидение высших сил». Джо улыбнулся своей медленной, застенчивой улыбкой. «Вас-то смущает?» У Джо ушло несколько сеансов, чтобы войти в контакт со своими нежеланными чувствами, докопаться до затаённого гнева. Мальчик, которого я принял пару дней назад. Его мама наркоманка, метадон. Наркоманка сразу видно, потому что они получают намного больше поддержки, и у неё, у этой Хлои, была очень трудная жизнь. Мне она нравится. Она крепкий орешек, но как бы с юморком. По ли думаешь, как тебе это удаётся? Как после всего пережитого находишь силы отмачивать шуточки? Он помолчал и провёл ладонью по лбу, отбрасывая исчезнувшую чёлку. В общем, роды прошли нормально, и ребёнок родился совершенно здоровым. Я был счастлив за Хлою. Она только и говорила, что про реабилитационный центр. Не знаю, потянет ли она, но сразу видно, насколько она хочет позаботиться о сыне. Она всё повторяла, что хотела слезть с метадона во время беременности, но так делать нельзя, потому что у плода могут возникнуть неврологические нарушения. Конечно, сейчас ей легко говорить. Делать-то ничего не придётся. Но я и от души сочувствовал «Вы видели младенца через пару дней после рождения», — подсказал Шандер. «К этому времени должен был проявиться абстинентный синдром. Младенцы с врождённой зависимостью от опиатов заболевают только, когда начинается ломка». Он вопил, как резанный, а ночью, по словам медсестры, бился в судорогах. Он плохо кушает, потеет, температурит. Типичное проявление неонатального абстинентного синдрома. Мне раньше доводилось видеть младенцев в таком состоянии. Но в этот раз меня проняло как никогда. Да? Давайте поподробнее. Джо добился огромного прогресса. Шандер гордился им. Несколько по-отцовски, но ну и что с того? Ему казалось, будто Джо повзрослел прямо здесь, у него в кабинете. Он вопил и дрожал. лежал в своей кроватке заходясь истошным криком и я вдруг страшно разозлился закипел от ярости на нахлою вот что она сотворила с ним с невинным беззащитным малышом за такое надо сажать в тюрьму джо говорил совершенно спокойно она не заслуживает наказания но несколько минут меня переполняла бешеная ярость ну так вот я хотела спросить теперь когда я как вы выражаетесь докопался до своего гнева Он будет всё время выплёскиваться на другие стороны моей жизни. Как по-вашему, почему ребёнок вызвал у вас подобные чувства? «Младенце во всех будет родительские инстинкты», — пожал плечами Джо. «Ну, может, кроме социопатов». «Да, и...» Ему было больно. «Да, и...» Меня это разозлило. «Вас это разозлило, потому что...» «Я не мог ему помочь». Я врач, а тут ничего не мог поделать. Вы сказали, что еще до этого ощутили связь с этим маленьким мальчиком. Не знаю. Вы разозлились на мать. На мать, которая вызывает у вас симпатию. Трудностям которой вы сочувствуете, которая старается изо всех сил. На этом Шандер остановился. Дал Джо переварить услышанное. «Возможно», — продолжал он, «вы испытали к этому младенцу сострадание, в котором до сих пор... отказываете самому себе». «Младенец ни в чём не виноват. Он ничем этого не заслужил». «Разве вы выросли в дисфункциональной семье по своей воле?» — улыбнулся Шандер. «Вы заслуживаете страданий?» «Полагаю, это риторические вопросы», — отозвался Джо. «Для большинства людей — да. В вашем случае я не был бы так уверен». «Ясно». Джо барабанил пальцами по бёдрам, как обычно, когда собирался сменить тему. Я откликнулся на вакансию в Эдинбурге и получил приглашение на собеседование. И этот шаг мотивирован чем? По-моему, сейчас мне нужна физическая дистанция. Хочу оказаться подальше от Гарри. «Звучит неплохо», — сказал Шандер. Похоже на стратегию уклонения, на попытку отсрочить необходимое. «Мы, Янки, обожаем Эдинбург!» «Не факт, что меня возьмут. Есть и другие вакансии в других далёких городах». Сегодня Шандр устроил себе нормальный обеденный перерыв. И они с женой закружились в медленном вальсе по кухне. милиса мурлыкала ему на ухо. Ему невероятно повезло. Впредь он будет лучше заботиться о своём здоровье. По словам Мелисы, ему нужно пройти полное медицинское обследование. Хотя в его возрасте это абсолютно нелепо. Он от роду не обследовался. лиса как обычно, права. Я подумал, что мы могли бы проводить сеансы удалённо. Джо, на прошлой неделе мы говорили о том, что вам пора побеседовать с матерью. Вам удалось с ней поговорить? Пока нет. Я ещё пару раз созванивался с Нилом. По-моему, с ним всё идёт хорошо. Собственно, мы с вами обсуждаем это вот уже несколько недель. Я подумал, что, может, лучше повременить... В последнее время я расставлял границы, так что, может, и нет особой необходимости. Позвольте вас перебить. Необходимость есть. Важно не бросить обвинения в лицо вашей матери. Важно справедливо распределить ответственность. Ребенок не выбирает подобные отношения с родителем. Вы не выбирали их точно так же, как малыш, которого вы видели, не выбирал отравлять свою кровь токсинами. И вы не освободитесь от токсичности до тех пор, пока не посмотрите правде в глаза и не вызовите свою мать на откровенный разговор. Джо принялся возиться со шнурками. Сегодня шнурки коричневые, зелёный свитер. «Я просто подумал, что если перееду куда-нибудь подальше», вздохнул Джо, «если физически отдалюсь». «Вполне естественная мысль», — сказал Шандер. «Но за много лет мои пациенты...» Особенно наркоманы, постоянно кочевавшие с места на место из одного города в другой в поисках пристанища, где их жизнь изменится, кое-чему меня научили. Я научился у них тому, что от себя не убежишь. То, что вы стремитесь оставить позади, находится у вас внутри. Джо сидел тихо. «А как же Ясмин? Как же ваши отношения?» «Ну, я подумал», — медленно застенчиво начал Джо. «Я знаю, что это прозвучит бредово, но...» Может, на самом деле это не такой уж и бред. Если я получу работу, она могла бы отправиться со мной. Пока что я с ней ничего не обсуждал, но мы так здорово ладим. Так что, по-моему, возможно, что она согласится поехать со мной. Мы просто как бы... Вжух!» Он взмахнул пальцем, словно волшебной палочкой. «Сбежите. Исчезните без следа. А о своей аддикции вы ей расскажете перед побегом?» «Не знаю. Один раз я попытался, но она меня остановила». значит вы попытались один раз и считаете что этого достаточно джонни ответил и шандер предоставил молчанию говорить за себя не стоит пока рожевывать для джо то что он и сам уже понял ни волшебных палочек ни сказочных счастливых концовок не бывает новая работа наконец произнес шандер новые коллеги незнакомый город вдали от дома это мечта об избавлении о перерождении Вы начинаете с чистого листа, а прошлое остаётся в прошлом. Но мечта превращается в кошмар, потому что работа требует большого напряжения. Вы не знакомы ни с кем, кроме своей жены, которая может знать или не знать о вашей зависимости. В любом случае, это тяжёлое бремя для отношений. И над вами висит перспектива, что ваша мать нагрянет погостить. Стоит ли удивляться, если в подобных обстоятельствах вы снова не совладаете с зависимостью? Будет страшно жаль. если вся огромная работа, проделанная вами за последние несколько месяцев, пойдет прахом. Джо повесил голову. «Уф», — сказал он. Ух". «Не сдерживайтесь», — сказал Шандер. «Дышите». Ух". «Вдохните поглубже. Поделитесь, что сейчас у вас в мыслях». Джо поднял голову, но продолжал держаться за лоб, словно боясь, что она вот-вот взорвется. Я знаю, что вы правы. Я болван, который тешит себя самообманом. Вот что у меня в мыслях. Тупой, как пробка. Вам станет легче, если я скажу, что людям, идущим на поправку, свойственно подобное магическое мышление. Обычно такое случается сразу перед значительным прорывом. Считайте, что это ваша последняя отчаянная попытка найти мост через болото, прежде чем вы осознаете, что придется нырнуть и переплыть его». «Ладно», — мрачно сказал Джо. «Ладно, я это сделаю. Переплыву болото». «Вы поговорите с Гаретт?» «Что мне сказать? С чего начать?» «Если хотите, можем разыграть беседу по ролям. Как думаете, это поможет?» «Очень», — улыбнулся Джо. «Начинайте вы. Будете мной, а я буду Гаретт».